«Апоксан! Ну когда мы пойдем запускать салют?» «Скоро! Встретим Новый год и сразу запустим!» Илья достал из холодильника колбасу и потянулся через Оксану за ножом, намеренно прижимаясь к ней всем телом. Кирилл устал смотреть мультики и пришел на кухню, чтобы попробовать в своей детской манере вынудить взрослых исполнить его желание прямо сейчас. Но не получилось. Тяжело вздохнув, он отодвинул в сторону заготовку на очередной салат и положил голову на руки. «А если я усну?» «Мы тебя разбудим, Кирюш». Оксана поцеловала его в волосы и вернулась к готовке. «А сейчас что мне делать?» «Нам помогать. Бери салфетки и тащи к столу. Раскладывай у каждой тарелки». Илья дал сыну стопку салфеток. Оксана довольно замерла. Когда Илья встал у нее за спиной и легкими поцелуями прошелся по шее. Если еще пару часов назад она жутко сомневалась, то теперь была полностью уверена, что ее место рядом с этими мужчинами, и что этот Новый год будет самым лучшим. Будем выдумывать мелкие задания для нашего помощника, прошептал Илья, крепче сжимая в объятиях сумасшедше желанную женщину. «Он должен чувствовать, как нам необходим и как он нам важен». «Согласен. А мне ты необходима». Илья развернул Оксану к себе лицом, и она обвела руками его шею. «А ты...» «Что еще надо делать?» Илья поморщился, а Оксана тихо рассмеялась, прекрасно понимая его реакцию. У Кирилла отлично получалось появляться в самый приятный момент и лишать их шанса продлить удовольствие. «Сейчас будет сложное задание. Готов?» Илья достал вилки и ножи из ящика стола и протянул сыну. «Готов!» «Разложи столовые приборы так, чтобы мы с Оксаной ахнули». С искрящимися бокалами шампанского в руках, в свете мигающих огоньков от елки и подбой курантов, Илья и Оксана отсчитывали последние секунды уходящего года. «С Новым годом!» «С наступившим!» Также шепотом ответила девушка и кинула осторожный взгляд на диван, где мирно посапывал Кирилл. Отпив совсем немного, Илья отставил свой бокал, и забрал у Оксаны ее. Он нежно обнял девушку за талию и прижался к ней лбом. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты рядом. За то, что мы снова с Кирюхой не вдвоем. За твою улыбку, от которой хочется горы свернуть». Илья чмокнул Оксану в нос, незаметно смахнув большим пальцем одинокую слезинку. За чудесный Новый год и надежду на счастливое будущее. Это вам спасибо. Одной рукой вытирая слезы, другой, кончиками пальцев, Оксана провела по щеке Илье. За то, что нашли меня, спасли от... от... Неважно. Да. И за то, что приняли меня в свою маленькую семью. Это было главное условие Кирилла и... Илья слегка коснулся ее губ своими. И мое самое заветное желание на Новый год. После небольшого спора, стоит ли будить сладко спящего Кирилла, Илья все же легонько растормошил сына. Они дружно вышли во двор, и одни из последних запустили свой фейверк в воздух. Кирилл визжал от восторга, когда искрящимися цветами раскрывались в небе ракеты. А Илья прижимал к себе любимую девушку и приятно жмурился от ее теплоты и мысли, что теперь у них все хорошо. А дальше будет еще лучше. «Мам, с Новым годом!» Десятилетний Кирилл протянул Оксане букет из огромных ромашек. По бегающим глазам Кирюхи Оксана почувствовала подвох и пересчитала цветы. «Спасибо, сынок, но одной не хватает». «Правда?» Отступив на шаг, Кирилл посмотрел в сторону мусорного ведра и пожал плечами. «Может, выпало, а я не заметил». «А может, ее кто-то украл? Например, Гринч?» Оксана присела рядом с Кириллом и заглянула ему в глаза. «Его не бывает, мам». Ты не ругайся. Не буду, обещаю. Это я взял. Очень захотелось погадать. И как? Получилось? Да. Кирилл закивал и загадочно поиграл бровями, повторяя за папой. Эту привычку Илья приобрел в последнее время, когда стал намекать Оксане на третьего ребенка в их семье. И ты мне, конечно, не расскажешь. Не-а. «Но когда сбудется, расскажу». «Договорились». «О чем это вы тут без нас договорились?» В дверном проеме стоял Илья с маленькой Верой на руках и переводил строгий взгляд с Оксаны на сына. «Ерунда», — отмахнулась та, вставая на ноги, и одними губами дополнила. «Потом расскажу». «Ладно. Кирюх, это ты?» Илья головой махнул на букет ромашек в руках жены и пересадил дочку на другую руку. «Да, решил, что традицию менять нельзя». «Хвалю, ты уже совсем взрослый, и поступок твой настоящий, мужской». Оксана забрала маленькую Веру у мужа и усадила в ее детский стульчик, чтобы покормить. До Нового года оставалось всего пара часов. И в этот раз малышка была настроена встретить праздник вместе со всеми. «Предлагаю сразу после боя курантов отправиться на улицу и запустить салют». И «Я согласен», — Кирилл захлопал в ладоши и показал язык сестренке, в ответ получив заливистый смех. «Тогда так и сделаем». «И заодно встретим гостей», — добавила Оксана. «Как скажешь, моя цветочная королева». «Да, но без одной ромашки». Илья сразу догадался, о чем речь, и подмигнул Кириллу. Сын встал рядом и знаком показал папе нагнуться. «Я снова гадал», — по секрету на ухо сказал Кирилл. «И как?» «Загадал брата. Ромашка сказала, будет». «Присоединяюсь к ромашке. Обязательно будет». Также шепотом ответил Илья. Ведь то же самое он сам загадал на этот Новый год.